Глава 25 Награда Сарториуса. Тем временем в одном из дворцов Цезарей вблизи Капитолия происходила другая сцена. Речь идет о дворце Домициана, куда по окончании торжеств триумфа поспешил удалиться младший сын Веспасиана, в весьма дурном настроении духа на этот раз. В этот день случилось многое из того, что сильно раздражало его самолюбивый и завистливый нрав. Во-первых, как он ясно чувствовал, вся слава этого дня всецело принадлежала не ему и даже не его отцу, а брату Титу, который всегда был ему ненавистен. Тита настолько все любили за его добродетели, насколько же ненавидели его, Домициана. И вот теперь Тит вернулся после блистательной победоносной кампании и коронован Цезарем, принят в соправители отца и теперь был превозносим толпою, тогда как он, Домициан, должен был ехать за его колесницей в ее тени в прямом и переносном смысле. Ведь восторженные клики толпы Поздравление сената и приветствия подвластных Риму правителей и иностранных царей, все это относилось к Титу, и зависть доводила Домициана до бешенства. Правда, предсказания говорили, что настанет и его час, но когда? Кроме того, многие мелочи как нарочно сложились так, чтобы задеть его самолюбие. Во время великого жертвоприношения в храме Юпитера его место было так далеко от алтаря, что народ не мог даже видеть его, а во время пира, последовавшего за жертвоприношением, главный распорядитель позабыл налить чашу в его честь. Затем красавица-жемчужина явилась на торжестве триумфа без того пояса, который он послал ей в дар. В конце концов, различные вина, которые он пил в связи с духотой и жарой, вызвали у него сильную головную боль и тошноту, чему он вообще был очень подвержен. Под предлогом нездоровья Домициан рано покинул пир и в сопровождении своих слуг и музыкантов вернулся во дворец и стал ожидать возвращения Сарториуса, который должен был привести ему прекрасную еврейку, овладевшую его воображением. Он приказал своему домоправителю купить ее на публичном торге за какую угодно цену, хоть за миллион сестерциев. Да и кто осмелился бы оспаривать невольницу, которую пожелал для себя Домициан? Узнав, что Сарториус еще не возвратился с торга, Домициан удалился в свои частные апартаменты, приказал привести туда своих красивейших невольниц и заставил их плясать перед ним, а сам в это время упивался вином из любимых им лос. По мере того, как он пьянел, головная боль начала проходить. Вскоре он сильно захмелел и, как всегда в этих случаях, совершенно озверел. Одна из танцовщиц споткнулась и избилась с такта, за что повелитель приказал ее же товаркам избить бедную полуобнаженную девушку у него на глазах. Но, к счастью, провинившийся, Прежде чем повеление Домициана успели привести в исполнение, вошел раб с докладом, что Сарториус вернулся и ждет разрешения войти. «Он один?» — вскричал Домициан, вскакивая со своего места. «Нет, господин, с ним женщина», — ответил раб. Домициан оживился. «Отпустить ее на этот раз», — приказал он, говоря о танцовщице. «Да скажи, чтобы в будущем она была осторожнее. Прочь вы все, вся Арава, я желаю остаться один. А ты, раб, иди и прикажи почтенному Сарториусу войти сюда вместе со своей спутницей». Завеса отзернулась, и вошел Сарториус, лукаво улыбаясь и нервно потирая руки. За ним шла женщина окутанная длинным темным плащом под плотным покрывалом. Согласно установленному порядку домоправитель принялся отвешивать поклоны и бормотать сстивы и приветствия. Но домициан прервал его на полуслове: Перестань старик такие слова необходимо произносить при свидетелях, а теперь совершенно нет необходимости. «Так ты привел ее?» И он окинул с жадным, сластолюбивым взглядом женскую фигуру, стоявшую в глубине комнаты. «Я не забуду твои услуги. Ты не останешься без награды. Сколько ты дал за нее? Пятьдесят тысяч сестерцев? Кто смел перебивать ее у меня? Что за неслыханная наглость?» Впрочем, за красивых рабынь давали ей больше», — добавил он, затем, обращаясь к невольнице, спросил. «Ты, полагаю, утомилась, дорогая красавица, после всего этого безумного торжества?» Но красавица безмолвствовала, и Домициан продолжил. «Скромность украшает девушку, но я прошу тебя, забудь об этом на время». «Скинь свое покрывало и дай мне увидеть твои божественные черты, по которым истомилась моя душа». «Впрочем, нет, я сам хочу снять твое покрывало». И он нетвердой поступью приблизился к девушке. С Сартуриус решил воспользоваться удобным случаем и улизнуть, убедившись, что его господин настолько пьян, что вряд ли примет какие бы то ни было объяснения, и потому сказал — Благороднейший и державный мой повелитель, позволь мне удалиться. Теперь, когда мое дело сделано, я больше не нужен вашей милости. — Нет, нет, — Икая произнес Домициан, — я знаю, какой ты великий знаток женской красоты. Твое суждение мне нужно сегодня. Ты знаешь, возлюбленный мой Сарториус, что я не эгоист, «К тому же, говоря откровенно, ты, конечно, не обидишься на это, но кто может ревновать к такой старой обезьяне, как ты? Уж, конечно, не я, которого все считают первым красавцем в Риме, несравненно более красивым, чем Тит, хотя он теперь и называется Цезарем. Ну, где тут завязки?» «Сарториус, а ты ищи мне завязки ее покрывала?» И зачем вы укутали бедную девушку, точно египетского покойника, так что ее господин не может ее видеть?» В это время один из рабов развязал покрывало, и девушка предстала перед Домицианом. Она была очень привлекательна, красивой ей лицом и фигурой, но крайне утомлена и испугана. «Как странно!» — пробормотал Домициан. Она как будто совершенно изменилась. Мне казалось, что у той были синие глаза, а волосы — черные, вьющиеся А теперь у нее темные глаза и гладкие волосы. А где же ожерелье? Где оно? Что ты сделала со своим ожерельем, жемчужина Востока? И почему ты не надела сегодня того пояса, что я прислал тебе в подарок? «Я, господин, никогда не имела ожерелья и не получала никакого пояса», — робко произнесла невольница. «Господин мой, благороднейший Домициан, тут произошло небольшое недоразумение, которое я должен разъяснить», — вмешался Сарториус с легким нервным смехом. «Девушка эта не жемчужина Востока». «Та пошла за такую баснословную цену, что я не мог купить ее даже для тебя». И он смолк точно замер. Лицо Домициана сделалось ужасно, весь хмель разом вылетел у него из головы. Выражение зверской жестокости исказило его черты. Это был наполовину дьявол, а наполовину сатир. «Ах, вот как! Недоразумение!» И ты смеешь сказать мне это? Сказать, что кто-то другой выхватил у меня Демицианы из подноса девушку, которую я приберегал для себя? Скрежеща зубами, с адским шипением выкрикивал взбешенный тиран: "Ты осмелился привести мне эту шлюху вместо жемчужины Востока?" "Эй, рабы!" крикнул он, ударив ладоши. Немедленно сбежались десятки рабов. «Возьмите эту женщину и убейте ее сейчас же!» — приказал он. «Впрочем, нет. Это может вызвать неприятность. Ведь она была одной из пленниц Тита. Не убивайте ее, а выгоните на улицу». Девушку схватили и потащили вон из залы. «Схватите его!» — тиран указал на бедного домоправителя. «Избейте, пока не выбьете дух». «О, я знаю, что ты, римский гражданин, не раб, а свободный!» «Но что из того, если ты через час станешь гражданином Гадеса?» «Гадес, Аид, Плутон» — в греческой и римской мифологии царство мертвых, а также имя Бога подземного мира. Примечание редакции. «И это приказание рабы не замедлили исполнить». Среди полной тишины не слышно было теперь ничего, кроме тяжелых ударов, длинных тростей и глухих, сдавленных стонов несчастной жертвы. — негодяй завопил Домициан. — Да вы шутите, что ли? Погодите, я вам покажу, как надо ударять, чтобы он почувствовал. И, выхватив трость у одного из рабов, он кинулся к своему распростертому на полу домоправителю. Сарториус понял, что взбешенный Домициан разом выбьет из него дух, и, встав на колени, простер к нему руки с мольбою. «Послушай меня, государь, прежде чем ударить. Ты, конечно, можешь убить меня в своем праведном гневе, и я должен быть счастлив умереть от твоей руки». «Но, грозный господин, помни одно, если ты убьешь меня, то никогда не разыщешь жемчужины Востока, которую ты так страстно желаешь!» «А -а -а воскликнул Домициан. «Розга — мать благоразумия? И так ты можешь разыскать ее?» «Конечно, если у меня будет время». Человеку, который мог уплатить 2 миллиона сестерциев за одну невольницу, нелегко будет скрыться. «Два миллиона сестерциев? Это любопытно. Расскажи мне об этом. Эй, рабы, отдайте ему его одежду. Да отойдите от него, только не слишком далеко». Сарториус дрожащими руками накинул на свои окровавленные плечи и спину одежды и затем рассказал, как происходили торги. «Что я мог сделать?» — докончил он. «У тебя, господин, было слишком мало наличных денег». «Что делать, дуралей? Ты должен был купить ее в кредит и затем предоставить мне сговориться о цене. А Тита я бы обошел и перехитрил». «Но теперь вопрос в том, как поправить дело. Как ты его поправишь?» «Это я увижу завтра, господин. Я постараюсь разузнать, куда девалась эта девушка. А там тот, кто ее купил, может ведь и умереть. Тогда остальное уже не нетрудно». «Умереть он, конечно же, должен, за то, что похитил у Домициана его любимицу!» — воскликнул царственный тиран. «На этот раз я пощажу тебя, Сарториус. Но знай, если ты вторично не успеешь исполнить моего желания...» то и ты умрешь, и даже еще более страшной смертью, чем полагаешь. О, боги, почему вы так немилостивы ко мне? Душа моя уязвлена и нуждается в утешении поэзии. Эй, рабы, разбудите этого грека, вытащите его из кровати и приведите сюда. Пусть он прочтет мне о гневе Ахиллеса, когда у него похитили его Брезеиду». «Судьба этого героя сходна с моей судьбой». И новый Ахилл удалился в свою опочивальню, чтобы там врачевать бессмертными стихами Гомера свою уязвленную душу. Домициан в те часы, когда он бывал не просто зверем, мнил себя поэтом. Хорошо, что удаляясь, тиран не видел выражения лица Сарториуса, прикладывавшего какой-то целебный бальзам к своим ранам на плечах и спине, и не слышал той клятвы, с какой этот верный и услужливый клеврет его ложился спать в эту ночь, ложился лицом вниз, так как от жестоких побоев он в течение многих дней не мог лечь на спину. Тогда, быть может, Домициан увидел бы себя вовсе не красавцем, а лысым, тучным, на тонких поджатых ногах, в императорской мантии Цезаря, катающимся по полу своей опочивальни в отчаянной борьбе за свою жизнь с неким Стефаном, между тем, как этот самый Сарториус вонзал его спину свой кинжал, приговаривая с дьявольской усмешкой, «Эге, Цезарь, вот это тебе за те побои тростью! Помнишь, Цезарь, жемчужину Востока? Это тебе за те побои!» и это, и это. Но в это время Домициан еще и не помышлял о возмездии, и, наплакавшись над горестной судьбой богоподобного Ахилла, заснул крепким сном. На другой день после триумфа Тита Александрийский купец Диметрий, который раньше звался Халевом, сидел в конторе своего обширного склада товаров на одной из самых оживленных торговых улиц Рима. Он был красив, держался надменно, но лицо его было хмуро. С какими невероятными усилиями прокладывал он себе вчера путь по улицам Рима, чтобы пробраться как можно ближе к Мириам, в то время как она шла позорным путем вслед за колесницей «Триумфатора». Затем вечером на публичном торжеще на форуме, куда явился и Халев, обратив деньги почти весь свой наличный товар, зная, что ему придется оспаривать Мириам у Домициана. Но, несмотря на то, что он предлагал за нее все, что имел, все до последнего гроша, она попала в чьи-то другие руки». Даже и сам Домициан не мог угнаться за этим таинственным соперником, представительницей которого являлась какая-то странного вида женщина в платье крестьянки под плотным покрывалом. Как ни невероятно это должно было казаться, Халев был уверен, что эта женщина никто иная, как ненавистная ему нехушта. Но откуда у нее могла взяться столь огромная сумма? для кого, как не для Марка, могла она в таком случае торговать Мириам. Между тем, Халев наводил справки, и из них следовало, что Марка времени не было. Кроме того, он имел полное основание думать, что его уже нет в живых, и что его кости, подобно костям многих тысяч славных воинов, стали добычей голодных шакалов в развалинах священного города. Если же он еще жив, то почему тогда не участвовал в Триумфе Тита? Он — один из выдающихся соратников Цезаря и один из богатейших патрициев Рима. С отчаянием в груди видел Халев, как таинственная женщина, нагруженная корзинами, увела с собою Мириам тщательно скрываясь, он успел проследить, как они скрылись в узенькой калиточке в ограде одного сада. Он уже решил было постучать в эту калитку, Но его обычная осторожность шепнула ему, что те, кто покупает невольницу за такую громадную сумму, как 2 миллиона сестерцев, конечно же, держат наготове добрый меч для таких посетителей, как он. Он обошел вокруг этого сада и прилегавшего к нему дома, и убедился, что это был богатый мраморный дворец, по-видимому, никем не обитаемый, хотя однажды ему показалось, что за ставнями мелькнул огонь. Халев осмотрелся кругом и узнал это место. Поутру тут шествие было приостановлено по тому случаю, что один римский солдат, бывший в плену у евреев, чтобы избежать публичного позора и поругания толпы, вздумал покончить с жизнью, бросившись под колеса колесницы Триумфатора. Да, это было то самое место. При этом у Халева мелькнула мысль, что подобная же участь могла бы ожидать и его соперника Марка, который также был захвачен им в плен живым. Дьявольская усмешка исказила при этом его черты. До сего времени две всесильные страсти руководили жизнью Халева — беспредельное честолюбие и любовь к Мириам. Честолюбие его не было удовлетворено. Он мечтал стать правителем, даже царем Иудеи но Иудея пала и не могла в ближайшем будущем подняться вновь. Однако судьба зачем-то сохранила ему жизнь. Теперь одна любовь к Мериам побуждала его заботиться о самосохранении и следовать за ней хоть на край света. У него были деньги, предусмотрительно зарытые им перед началом войны. С этими деньгами он сумел стать из предводителя военного отряда зажиточным купцом. Он мог, конечно, стать еще богаче, но как еврей никогда не мог занять высокого положения или достигнуть славы и власти, о которых он так мечтал. Ну а Мириам? Она никогда не любила его, и все из-за Марка, этого проклятого римлянина, которого он ненавидел всей душой. но ну, теперь у него было хоть то удовлетворение, что Мириам не досталось ни ему, ни Марку. Всю ночь Халев пробродил вокруг мрачного и, видимо, безлюдного дома. Наконец стало светать. На великолепной широкой улице появились группы запоздалых пешеходов, возвращавшихся с пира, опьяненных вином мужчин и растрепанных женщин. Скромные труженики, рабочие и мастеровые тоже выходили из своих домов, спеша приняться за свой повседневный труд, в том числе и метельщики рано вышедшие в это утро, в надежде обнаружить ценные находки после вчерашнего триумфального шествия. Двое из этих людей подметали вблизи того места, где стоял Халев, и принялись вышучивать его, осведомляясь, найдет ли он дорогу домой. Халев сказал, что ждет, когда откроются двери этого дома. «Ну, тебе долго придется прождать», — сказали они. Владелец этого дома умер, убит на войне в Иудее, и никто еще не знает, кто будет его наследником. «А как звали владельца этого дома?» — спросил Халев. «Его звали Марком. Это был любимец Нерона, и потому он был прозван в Риме Фортунатом». Халев все понял и пошел домой.